Крэнли, акцентируя ритм, повторил конец припева. «Заживем с моейю милой, счастлив буду с нею я. Я люблю малютку Рози, Рози любит меня». «Вот тебе истинная поэзия», — сказал он. «Истинная любовь». Он покосился на Стивена и как-то странно улыбнулся. «А по-твоему, это поэзия? Тебе что-нибудь говорят эти слова?» «Я бы хотел сначала поглядеть на розе», — сказал Стивен. «Ее трудно найти», — сказал Кренли. Его кепка нахлобучилась на лоб. Он сдвинул ее назад, и в тени деревьев Стивен увидел его бледное, обрамленное тьмой лицо и большие темные глаза. «Да, у него красивое лицо и сильное крепкое тело. Он говорил о материнской любви. Значит, он понимает страдания женщин». Их слабости, душевные и телесные. Он будет защищать их сильной, твердой рукой, склонит перед ними свой разум. Итак, в путь, пора уходить. Чей-то голос тихо зазвучал в одиноком сердце Стивена, повелевая ему уйти, внушая, что их дружбе пришел конец. Да, он уйдет. Он не может ни с кем бороться, он знает свой удел. «Возможно, я уеду», — сказал он. «Куда?» — спросил Крэндли. «Куда удастся?» – ответил Стивен. «Да», – сказал Кренли, – «пожалуй, тебе здесь придется трудновато». «Но разве ты из-за этого уезжаешь?» Примечание к странице 425. «И ты был с Иисусом Галилеянином?» Евангелие от Матфея, глава 26, стих 69. Конец примечания. «Страница 426-я. Я должен уехать», — сказал Стивен. «Только не думай, что тебя вынудили к изгнанию», — продолжал Крэнли. «Не считай себя каким-то еретиком или отщепенцем. Многие верующие так думают. Тебя это удивляет? Но ведь церковь — это не каменное здание, даже не духовенство с его догматами. Это люди, рожденные в ней. Я не знаю, чего ты хочешь от жизни» того о чем ты мне говорил в тот вечер когда мы стояли с тобой на остановке у харкорд стрит да сказал стивен невольно улыбнувшись его забавляла привычка ккрндли запоминать мысли в связи с местом в тот вечер ты полчаса потратил на спор с догерти о том как ближе пройти от сэллигена в лэррис дубина сказал крэнли с невозмутимым презрением Что он знает о дорогах от Селлигена в Лерис? Что он вообще может знать, когда у него вместо головы дырявая лохань? Он громко раскохотался. «Ну, а остальное, — сказал Стивен, — остальное ты помнишь?» «То есть то, о чем ты говорил? — спросил Крэнли. «Да, помню. Найти такую форму жизни или искусства, в которой твой дух мог бы выразить себя раскованно и свободно». Стивен приподнял кепку, как бы подтверждая это. «Свобода», — повторил Крэнли, — «где там? Ты даже боишься совершить святотатство. А мог бы ты украсть?» «Нет, лучше просить милостыню», — сказал Стивен. «Ну, а если тебе ничего не подадут, тогда как?» «Ты хочешь, чтобы я сказал», — ответил Стивен, — «что право собственности условно, и что при известных обстоятельствах воровство не преступление». Тогда бы все воровали. Поэтому я воздержусь от такого ответа. Обратись лучше к иезуитскому богослову Хуану Мариане де Телавера. Он объяснит тебе, при каких обстоятельствах позволительно убить короля и как это сделать, подсыпав ему яду в кубок или же пропитав отравой его одежду или седельную луку. Спроси меня лучше, разрешил бы я себя ограбить? «Не предал ли бы я грабителей, как говорится, карающие десницы правосудия?» «Ну, а как бы ты это сделал?» «По-моему, — сказал Стивен, — это было бы для меня не менее тяжело, чем быть ограбленным». «Понимаю», — сказал Кренли. Он вынул спичку из кармана и стал ковырять в зубах. Потом небрежно спросил. «Скажи, а ты мог бы, например, лишить девушку невинности?» «Прошу прощения», — вежливо сказал Стивен. «Разве это не мечта большинства молодых людей?» «Ну, а ты как на это смотришь?» — спросил Крэнли. Его последняя фраза, едкая как запах гари и коварная, разбередила сознание Стивена, осев на нем тяжелыми испарениями. Примечание к странице 426. «Селеген Лерис. Места вблизи Дублина». Куан де Мариано де Телавера. Годы жизни с 1536 по 1623. Испанский историк, политический деятель, теолог. стивен вспоминает его известный трактат о короле и институте королевской власти 1599 года. Конец примечания. Страница 427. «Послушай, Кренли», — сказал он, — «ты спрашиваешь меня...» что я хотел бы сделать и чего бы я не стал делать. Я тебе скажу, что я делать буду и чего не буду. Я не буду служить тому, во что я больше не верю, даже если это моя семья, родина или церковь. Но я буду стараться выразить себя в той или иной форме жизни или искусства так полно и свободно, как могу, защищаясь лишь тем оружием, которое я считаю для себя возможным, молчанием, изгнанием и хитроумием. Крэнли схватил Стивена за руку и повернул его обратно по направлению к Лисон-парку. Он лукаво засмеялся и прижал к себе руку Стивена с дружелюбной нежностью старшего. «Хитроумием?» — сказал он. «Это ты-то, бедняга-поэт!» «Ты заставил меня признаться тебе и в этом», — сказал Стивен, взволнованный его пожатием. «Так же, как я признавался во многом другом». «Да, дитя мое», — сказал Крэнли, «все еще шутливо». «Ты заставил меня признаться в том, чего я боюсь. Но я скажу тебе также, чего я не боюсь. Я не боюсь остаться один или быть отвергнутым ради кого-то другого. Не боюсь покинуть все то, что мне суждено оставить. И я не боюсь совершить ошибку, даже великую ошибку, ошибку всей жизни, а может быть, даже всей вечности». Кренли замедлил шаг и сказал теперь уже серьезно. «Один совсем один». «Ты не боишься этого?» «А понимаешь ли ты, что значит это слово?» «Нелегко быть в стране ото всех, но даже не иметь друга!» «Я готов и на это», — сказал Стивен. «Не иметь никого, кто был бы больше, чем друг, больше, чем самый благородный преданный друг!» Эти слова, казалось, задели какую-то сокровенную струну в нем самом. Говорил ли он о себе о том каким он был или хотел бы стать. Стивен несколько секунд молча вглядывался в его лицо, на котором застыла скорбь. Он говорил о себе, о собственном одиночестве, которого страшился. «О ком ты говоришь?» спросил, наконец, Стивен. Кренли не ответил. 20 марта. Длинный разговор с Кренли о моем бунте. Он важно вещал». Я подделывался и юлил. Донимал меня разговорами о любви к матери. Пытался представить себе его мать, не смог. Как-то однажды он невзначай обмолвился, что родился, когда отцу был 61 год. Могу себе его представить. Здоровяк-фермер, добротный костюм, огромные ножищи, нечесанная борода с проседью. Наверное, охотится с гончими, платит церковный сбор отцу, Двайру из Лэриса исправно, но не очень щедро. Не прочь поболтать вечерком с девушками. А мать? Очень молодая или очень старая? Вряд ли молодая. Кренли бы тогда говорил по-другому. Значит, старая. Может быть, заброшенная. Отсюда и отчаяние души. Кренли — плод истощенных чересел. Примечание к странице 427 -й. «Да, дитя мое!» — пародия на обращение священника во время исповеди. Конец примечания. Страница 428. 21 марта утра. Думал об этом вчера ночью в постели, но я теперь слишком ленив и свободен, и потому записывать не стал. Да, свободен. Истощенные чресла — это чресла Елизаветы и Захарии. Значит, он предтеча» и так питается преимущественно копченой грудинкой и сушеными фигами. Понимай, акридами и диким медом. Еще, когда думаю о нем, всегда вижу суровую отсеченную голову или мертвую маску, словно выступающую на сером занавесе, или нерукотворный спас. Усекновение головы, так это у них называется. Недоумевая по поводу святого Иоанна, У латинских ворот. Что я вижу? Обезглавленного предсечу, пытающегося взломать замок. 21 марта вечер. Свободен. Свободна душа и свободно воображение. Пусть мертвые погребают своих мертвых, да, и пусть мертвецы женятся на своих мертвых. 22 марта. Шел вместе с Линчем за толстой больничной сиделкой. Выдумка Линча. Не нравится. Две тощих голодных борзых в погоне за тёлкой. Двадцать третье марта. Не видел её с того вечера. Нездорова? Верно сидит у камина, закутавшись в мамину шаль. Но не дуется. Съешь тарелочку кашки. Двадцать четвёртое марта. Началось со спора с матерью. Тема «Пресвятая Дева Мария» был в невыгодном положении из-за своего возраста и пола. Чтобы отвертеться, привел в пример отношения Иисуса с его папашей и Марией с ее сыном. Сказал ей, что религия — это не вспомогательное заведение. Мать снисходительна сказала, что у меня извращенный ум и что я слишком много читаю. Неправда. Читаю мало, понимаю еще меньше. Потом она сказала, что я еще вернусь к вере, потому что у меня беспокойный ум. Это что же, покинуть церковь черным ходом греха и вернуться через слуховое окно раскаяния? Каяться не могу, так ей и сказал. И попросил шесть пенсов, получил три. Потом пошел в университет. Вторая стычка с круглоголовым Гетци, у которого жуликоватые глазки. На этот раз повод Бруно из Нолы. Начал по-итальянски, кончил на ломаном английском. Он сказал, что Бруно был чудовищный еретик. Я ответил, что он был чудовищно сожжен. Он не без огорчения согласился со мной. Потом дал рецепт того, что называется «рисотто алла la Когда он произносит мягкое «О», то выпячивает свои пухлые плотоядные губы как будто целует гласную. Может, и впрямь целует? А мог бы он покаяться? Да, конечно, и пустить две крупные плутовские слезищи по одной из каждого глаза. Пересекая Стивенс-Грин-Парк, мой парк вспомнил. Ведь это его гетсы а не мои соотечественники выдумали то, что Кренли в тот вечер назвал нашей религией. Солдаты 97-го пехотного полка вчетвером сидели у подножья креста и играли в кости, разыгрывая одежонку распятого. Примечание к странице 428-й. Елизавета и Захария, родители Иоанна Претечи, крестителя. Акриды и дикий мед, пища Иоанна Крестителя в пустыне. Святой Иоанн... «У латинских ворот» имеется в виду освобождение Иоанна Богослова от преследовавших его воинов у латинских ворот в Риме. «Пусть мертвые погребают своих мертвецов». Евангелие от Луки, глава 9, стихи с 59 по 60. Бруно из Нолы, имеется в виду Джордана Бруно, годы жизни с 1548 по 1600 Рисotto alla Bergamasca итальянская ризотто по бергамаски национальное итальянское блюдо разыгрывая одежонку распятого пародирование евангельского текста Иоанн глава 19 стихи с 23 по 24 Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды Его и разделили на четыре части каждому воину по части. Конец примечания. Страница 429-я. Пошел в библиотеку, пытался прочесть три журнала. Бесполезно. Она все еще не показывается. Волнует ли это меня? А, собственно, что именно? То, что она больше никогда не покажется? Блейк писал, «Я боюсь, что Уильям Бонд скончался, потому что он давно и тяжко болен». Увы, бедный Уильям. Как-то был на сеансе в ротонде. В конце показывали высокопоставленных особ. Среди них Уильяма Юарта Гладстона, который тогда только что умер. Оркестр заиграл, «О, Вилли, нам тебя не достает». Поистине нация болванов. 25 марта утро. Всю ночь какие-то сны. Хочется сбросить их с себя. Длинная изогнутая галерея. С пола столбами поднимаются темные испарения. Бесчисленное множество каменных изваяний каких-то легендарных королей. Руки их устало сложены на коленях, глаза затуманены слезами, потому что людские заблуждения... Непрестанно проносятся перед ними темными испарениями. Странные фигуры появляются словно из пещеры. Ростом они меньше, чем люди. Кажется, будто они соединены одна с другой. Их фосфорисцирующие лица изборождены темными полосами. Они всматриваются в меня, а их глаза будто вопрошают о чем-то. Они молчат». 30 марта. Сегодня вечером у входа библиотеку Кренли загадал Диксону и ее брату загадку. Мать уронила ребенка в Нил. Все еще помешан на материнстве. Ребенка схватил крокодил. Мать просит отдать его. Крокодил соглашается. Ладно, только если она угадает, что он хочет сделать с ним, сожрать его или нет. Такой образ мышления сказал бы Лепитт. «Поистине может возникнуть только из вашей грязи, под вашим солнцем. А мой, чем он лучше?» Так внил его на дно. «Первое апреля». Не нравится последняя фраза. «Второе апреля». Видел, как она пила чай с пирожными в кафе Джонстона, Муни и О'Брайена. Вернее, Лиса Линч увидел ее, когда мы проходили мимо. Он сказал мне, что ее брат пригласил к ним Кренли, «А крокодила своего он не забыл захватить? Так значит, он теперь свет мира?» «А ведь это я его открыл. Уверяю вас, я...» Он тихо сиял из-за мешка с уеклоускими отрубями. 3 апреля. Встретил Дэйвина в табачной лавке против Финлейтерской церкви. Он был вечерним свитерой и с клюшкой в руках. Спросил меня, правда ли, что я уезжаю и почему?» Сказал ему, что кратчайший путь в Тару — Вио Холлихэт. Тут подошел отец, познакомил их. Отец был учтив и внимателен. Предложил Дэйвину пойти перекусить. Дэйвин не мог, торопился на митинг. Когда мы отошли, отец сказал, что у него хорошее открытое лицо. Спросил меня, почему я не записываюсь в клуб гребли. примечание к страниц 429 -й. Я боюсь, что Уильям Бонд скончался. Строки из стихотворения английского поэта Уильяма Блейка, годы жизни с 1757 по 1827. Уильям Бонд, где в шутливой форме описана смерть от любви. Увы, бедный Уильям. Измененные слова Гамлета, бедный Йорик. Гамлет, акт 5, сцена 1. Ротонда. Во времена Джойса, концертный зал, а также место общественных собраний, где часто выступал Парнелл. Гладстон Уильям Юарт. Годы жизни с 1809 по 1898. Английский государственный деятель, вождь либералов, премьер-министр с 1868 по 1874 годы. В Ирландии жестоко подавлял национально-освободительное движение, но в то же время шел на уступки. В 1886 году внес в парламент законопроект о Гомруле, провал которого побудил его подать в отставку. «О Вилли, нам тебя не достает» – песня американского композитора Стивена Форстера «Годы жизни с 1826 по 1864». Лепид, Марк Эмилий-младший, годы жизни, с около 89-го по 12 год до нашей эры. Римский политический деятель, сподвижник Цезаря. Джойс приводит парафразу реплики липида из пьесы Шекспира «Антони и Клеопатра». «Ваши египетские гады заводятся в вашей египетской грязи от лучей вашего египетского солнца». Вот, например, крокодил. Акт 2, сцена 7. Перевод Михаила Донского. Свет мира, вы свет мира. Евангелие от Матфея, глава 5, стихи с 14 по 15. Via латинское через. «Тара» – древняя столица Ирландии и символ ирландского золотого века, расцвета культуры. Holyhead Корт на западном побережье Уэльса, куда прибывают суда, идущие из Ирландии. Стивен имеет в виду, что изгнание – краткий путь к истинному знанию и пониманию Ирландии. Конец примечания. Страница 430-я. Я пообещал подумать, потом рассказал мне, как он когда-то огорчил Пенни Фезера. «Хочет, чтобы я шел в юристы. Говорит, что это мое призвание». Опять нильский ил с крокодилами. Пятое апреля. Буйная весна, несущиеся облака. О, жизнь! Темный поток бурлящих болотных вод, над которыми яблони роняют свои нежные лепестки. Девичьи глаза из-за листьев. Девушки, скромные и озорные. Все блондинки или русые. Брюнеток не надо. У блондинок румянец ярче. Гопля. 6 апреля. «Конечно, она помнит прошлое. Линч говорит, что все женщины помнят. Значит, она помнит и свое, и мое детство, если я только когда-нибудь был ребенком. Прошлое поглощается настоящим, а настоящее живет только потому, что родит будущее». Если Линч прав, статуи женщин всегда должны быть полностью задрапированы, и одной рукой женщина должна стыдливо прикрывать свой зад. 6 апреля, позже. Майкл Робартес вспоминает утраченную красоту, и когда его руки обнимают ее, ему кажется, он сжимает в объятиях красоту, давно исчезнувшую из мира. «Не то, совсем не то. Я хочу сжимать в объятиях красоту, которая еще не пришла в мир». 10 апреля. Глухо под тяжким ночным мраком сквозь тишину города, забывшего свои сны ради забытья без сновидений, подобно усталому любовнику, которого не трогают ласки, стук копыт по дороге. Теперь уже не так глухо. Вот уже ближе к мосту. Миг мчатся мимо темных окон, тревогой, как стрелой, прорезая тишину. А вот уже они где-то далеко, копыта, сверкнувшие алмазами в темной ночи, умчавшиеся за спящие поля. Куда? Кому? С какой вестью? 11 апреля. Перечел то, что записал вчера ночью. Туманные слова о каком-то туманном переживании. Понравилось бы это ей. По-моему, да. Тогда, значит, и мне должно нравиться. 13 апреля. Эта цидилка долго не выходила у меня из головы. Я заглянул в словарь. Нашел. Хорошее старое слово. К черту декана с его воронкой. Зачем он явился сюда? Учить нас своему языку или учиться ему у нас? Но как бы то ни было, пошел он к черту. 14 апреля. Джон Альфонс Мал Реннен только что вернулся с запада Ирландии. Прошу европейские и азиатские газеты перепечатать это сообщение. Рассказывает, что встретил там в горной хижине старика. У старика глаза и короткая трубка во рту. Старик говорил по-ирландски. И Мал Реннен говорил по-ирландски. Потом старик и Мал Реннен говорили по-английски. Мал Реннен рассказал ему о вселенной, о звездах. Старик сидел, слушал, курил, поплевывал. Потом сказал, «Вот уж верно, чудные твари живут на том конце света». Я боюсь его, боюсь его красных, остекленевших глаз. Это с ним суждено мне бороться всю ночь до рассвета, пока ему или мне не наступит конец, душить его жилистую шею, пока... пока что? Пока он не уступит мне? Нет, я не желаю ему зла. Примечание к странице 430-й. фезер Фамилия одного из родственников Джойса напоминающее звучание английского пенни фезер с купердей. Майкл Робертес, герой стихотворения УБ Ется Майкл Робертес вспоминает утраченную красоту 1896 года. Майкл Робертес символ фантазий, творчества и самой Ирландии. «Мне суждено бороться всю ночь до рассвета». Ассоциация с библейским Иаковом, борющимся с Богом. «Бытие», глава 32, стих 24. Конец примечания. Страница 431. 15 апреля. Встретился с ней сегодня лицом к лицу на Графтен-стрит. Нас столкнула толпа. Мы остановились. Она спросила меня, почему я совсем не показываюсь. Сказала, что слышала обо мне всякие небылицы. Все это говорилось только, чтобы протянуть время. Спросила, пишу ли я стихи, о ком, спросил я. Тогда она еще больше смутилась, а мне стало ее жаль, и я почувствовал себя под лицом. Тотчас же закрыла этот кран и пустил в ход духовно-героический охладительный аппарат, изобретенный и запатентованный во всех странах Данте Алигьери. Быстро заговорил о себе и своих планах. К несчастью, среди разговора у меня нечаянно вырвался бунтарский жест. Наверное, я был похож на человека, бросившего в воздух пригоршню гороха. На нас начали глазеть. Она сейчас же пожала мне руку и, уходя, выразила надежду, что я осуществлю все, о чем говорил. «Мило, не правда ли?» «Да, сегодня мне было с ней хорошо. Очень или не очень, не знаю». Мне было хорошо с ней, а для меня это какое-то новое чувство. Значит, все, что я думал, что думаю, все, что я чувствовал, что чувствую... Одним словом, все, что было до этого, теперь в сущности... А, брось, старина, утро вечера мудренее. 16 апреля. В путь, в путь. Зов рук и голосов, белые руки дорог, Их обещание тесных объятий, черные руки высоких кораблей... Застывших недвижно под луной. Их рассказ о далеких странах. Их руки тянутся ко мне, чтобы сказать «Мы одни, иди к нам». И голоса вторят им «Ты наш брат». Ими полон воздух. Они взывают ко мне, своему брату, готовый в путь. Потрясают крыльями своей грозной, ликующей юности. 26 апреля. Мать укладывает мои новые, купленные у старьевщика, вещи. Она говорит, молюсь, чтобы вдали от родного дома и друзей ты понял, что такое сердце и что оно чувствует. Аминь. Да будет так, приветствую тебя, жизнь. Я ухожу, чтобы в миллионный раз познать неподдельность опыта и выковать в кузнице моей души несотворенное сознание моего народа. 27 апреля. «Древний отче, древний мастер, будь мне опорой ныне и присно и во веки веков». Дублин, 1904 год, Триест, 1914. Примечание к странице 431. «Древний мастер». Стивен обращается к Дедалу со словами христианской молитвы. «И ныне и пресно, и во веки веков». Конец примечания Конец романа. Конец книги «Наоборот». Три символистских романа. Жюрис Карл Гюисманс «Наоборот». Райнер Мария Рильке «Записки Мальты лаурица Бригги». Джеймс Джойс «Портрет художника в юности». Москва. Издательство «Республика». 1995 год. Запись произведена в Российской государственной библиотеке для слепых. Июнь 2000 года. Текст читал Юрий Оборотов.